В ванной нашей сколей комнаты над умывальником привинчена емкость с жидким мылом перламутрово-розового цвета. Довольно большая пузатая такая емкость. И кнопочка на ней, как обычно. Нажимаешь — мыло снизу льется. А отпускаешь — мыло течь прекращает. Так вот, я обнаружил, что мыло исчезает с какой-то катастрофической быстротой. Словно кто-то его втихаря пьет, высасывает. Сначала я думал, что просто где-то протекает. Посмотрел — ничего подобного. Потом грешил на Колю, дескать, боится какую-нибудь инфекцию местную подхватить. Вот и моет руки с хирургической тщательностью. Раз по шесть и седьмой для верности. Так я пригляделся — ничего подобного. Сполоснул руки и побежал, как всегда. И в душевой кабинке та же ситуация с мылом. Уровень все падает и падает. Словно в наше отсутствие туда слон приходит поплескаться. А слону, ясное дело, мыла нужно много. Нет, я все это не к тому веду, что мне казенного добра жалко. Видит Бог, плевать мне на него. Просто интересно. Загадка природы какая-то. Однажды, отправляясь с Колей на хоккейную площадку, я замерил уровень в емкости. На боку у нее была даже соответствующая шкала. А когда мы вернулись, изрядно потрепанные офицерами-пехлеванами, оказавшимися отменными хоккеистами, мыло стало меньше на четыре отметки. И кто мог им мыться? Кто? Конечно, никто, кроме Медрахи, сорокалетней женщины, что убирала нашу комнату, бесцветного существа, откровенно дамского вида, с затравленным взглядом жертвенного животного. Но только Мидрахи им не мылась? Она его просто воровала, сливала в пузырек и уносила домой. За руку хватать я ее не стал, но бдительность моя повысилась. И тогда я обнаружил, что мидрахи обладает множеством странных повадок. Например, она тщательно собирает в бумажный кулек оставшиеся после меня бычки. Колик не курил, прежде чем опражнить пепельницу в мусорный контейнер. Она по-детски радуется, когда мы не доедаем чего-нибудь за завтраком. Когда я однажды оставил ей свой малиновый пудинг целиком, она благодарила меня так горячо, словно это был слиток золота 999-й пробы. А уж когда я подарил ей свои ни разу не пользованные джинсы цвета «Электрик», чей фасон был в пух и прах раскритикован Колей как морально устаревший и эстетически омерзительный, она была на седьмом небе. После наблюдения из-за Мидрахи я стал относиться к изобилию, явленному нам в Чехре, как-то более критично. Сразу обнаружилось, например, что это только мы с Колей воспринимаем Чехру как роскошь, обыкновенную роскошь. А вот риши и особенно Иса, относятся к Чехре как к сказке в волшебной стране, где исполняются заветные желания. Хотя, если вдуматься, какие там в Чехре заветные желания исполняли? Кроме, конечно, нашей сколи академической мульки отоспаться. Только и всего, что чистота, пляж, бесплатные пансионы, милые пейзажи. Кстати, о заветных желаниях. Я вот, например, давно мечтаю покататься на чистокровном жеребце-верховике, желательно вороной масти. Проехать так вот по лугам со стеком в руке на вышкаленные лошадке, Поскакать, играючи через канавы, пронестись лесными тропинками, или хотя бы просто покрасоваться, побродить по холмам с криками эхе гей или «Твою мать!» и чтоб сбруя была красивая новая, а конь резвый, неспотыкливый, пусть не артачится, и во всем мне, Александру Пушкину, будет послушен, Вот что у меня в душе заветного. И кто нам давал вороных жеребцов?» «Нет, жеребцов в чехре не было. Не было и подводного плавания, которым я тоже не возражал бы заняться на досуге». Не было даже элементарного стриптиза, которым пичкали нас сексуально встревоженных кадетов самой северной на земле военной академии в поселке Медвежий. В свете всего этого, наверное, уже стало очевидно. До да сказки, в моем понимании, о оздоровительному центру Чехра было как от земли до омеги-лисички. Но Исса и Риши думали совсем по-другому. Это очень отчетливо ощущалось, хотя обе девушки старательно придерживали свои то и дело отвисающие челюсти. Случалось, правда, что они попадали в просак. Мы сидели в ресторане класса «Люкс» со странным названием «Мировая гора». Ресторан этот был бесплатным и располагался на территории Чехры. Естественно, на всех бесплатной икры и бесплатных копченых фазанов не напасешься, а потому поход в ресторан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 что такое бурмес-ведук, что кладут в салат три искушения, а суп-сердитое сердце едят горячим или холодным. И тут мы, о ужас, выяснили, что девушки не в курсе, и саириши краснели и бледнели, стеснялись и мычали, но было ясно, что такое бурмес-ведук, ни одна из них не знает, что же это такое. Заведение заявлено как ресторан народной кухни А девушки, самые что ни на есть представительницы народа, не знают даже, какие у этого народа блюда? Получается, они ничего подобного никогда не ели? Или что они иностранные шпионки, да вдобавок еще и шпионки-недоучки? Не успел я как следует обдумать обе эти гипотезы, как возле моего правого плеча материализовался детина-официант с лицом культуриста, в душе которого нежданно проснулось трепетное религиозное чувство. — Встаньте на путь солнца, братья и сестры, — возвышенно провозгласил официант. — Аналогично, — ответил Коля. — Что это у вас? — спросил я. Дружелюбно улыбаясь, официант держал в руках хромированный поднос. На нем стояла черная в дымчатых разводах пыли бутыль, запечатанная, как в древности, с сургучом. Гамза — урожая 2595 года. С южного берега реки Локози, что на планете Михр, — отрапортовал официант.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 знает, что мы несгибаемые борцы с джипсами, ведь операция это была секретная. Конечно, сами собой в голову лезли мысли об информационном равенстве, демагогическом слогане Конкордии, согласно которому каждый член общества имеет право знать все о других членах общества. Хорошее правило, наверное, в теории. Но на практике некоторые члены общества Конкордии, судя по всему, знали о своих согражданах гораздо больше, чем им полагалось.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 И тогда Исса, видимо, уловив наше с и настроение, сказала, «Гамза, что ж прекрасно, обожаю коньяки хорошей выдержки».